«Просыпайся». «Что?» «Просыпайся». Голос Кары. «Нет. еще темно, и мне вполне удобно». «Ну, почти». Что-то из того, на чем я лежал, впивалось мне в спину. Меня встряхнула рука. Сильно. Я зевнул и сел. «Я знаю, почему мою бабушку называют Красной Королевой». «Потому что она Королева Красной Марки», сказал Туттугу где-то позади меня. «Я бы тоже так решил». Но нет. Я прикоснулся к земле вокруг меня. Твёрдая, влажная, покрытая песком. А почему тут так воняет? Я потернующую спину и похлопал землю позади, обнаружив длинный твердый предмет, на котором лежал. Что это за чертовщина? Внезапно лицо кары озарил свет. Позади смутно виднелся Туттугу, а та фигура побольше глубоко в тени должно быть с нори. Свет исходил из руки кары, от бусины серебристого металла. «Ари Халк, выговорил я, и внезапно я вспомнил. «Арка!» – я оглянулся вокруг и не увидел ничего, кроме темноты. «Чёрт, где мы?» «Не знаю», – сказала Кара, что не воодушевляла, поскольку она, предположительно, должна была все знать. «В каком-то нехорошем месте», – предположил Туттугу. «В такой темноте это казалось правдой». «Где ты взял копье?» Я посмотрел вниз и обнаружил, что предмет, на котором я лежал, действительно копьё. Копьё Кёрвица. Я забрал его у военачальника из своего сна, или из воспоминаний бабушки. Чёрт, как я... Я не знаю, где мы. Деяния аномагов мне недоступны. Без руководства мы должны были выйти как можно ближе к тому месту, но выпали куда-то, где мир истончается. В место, которое треснуло от недавней магии. Мощной магии. Это значит, нас забросило еще ближе к колесу? Недавняя мощная магия. Ничем хорошим это не пахло. Почему это никогда не бывает куда-нибудь, где есть дешевая выпивка, дорогие женщины, ипподром и хороший вид на реку. Арка создана служить воле того, кто ей пользуется. Я шла первой и пыталась вытащить нас оттуда. А где парнишка? Я вспомнил о нем, когда ушли остатки сна, и на моих плечах начал устраиваться страх. Снори! Ты видел? Имя вылетело из головы. Мальчика. Снори тут тоже нет. Снова Туттугу. На этот раз ближе к моему уху, чем я ожидал. Надеюсь, он с Хэнноном. Но... Я-то не сомневался, что видел его. Тряхнув головой, я решил, что сон, наверное, все еще до конца не выветрился. Так что это за вонь? Тролли. Быстро сказал Туттугу. Ты чуешь тролли всякий раз, как меняется ветер. Снори сказал, что ты ни одного не видел. Прошу, только не тролли. Я их ни разу не встречал и не горел желанием встречаться. Шрамы, которые мне показывал Снори, оставшиеся от его встречи с троллем, рассказали мне все, что я хотел о них знать. Кара придвинулась ближе, и мы сжались в кучку на цвета морехалка, три освещенных бледных лица в море тьмы. Кажется, мы в пещере. Надо выбираться. Я надеялся, а кто-нибудь другой расскажет мне, как. Пока тролли нас не съели. Хватит болтать об этих чертовых троллях. От страха я повысил голос. Мое воображение уже населило темноту множеством этих тварей, что было непросто, поскольку я понятия не имел, как они выглядят. Снори говорит, ты не узнал бы тролля, даже если... На этот раз он прав. Голос Снори. Далеко он приближался. Снори! Я изо всех сил попытался не пищать, словно дамочка в беде. Хеннан с тобой? Спросила Кара. Я видел, что и она успокоилась, хотя виду не подавала». «Да». Снори подошел, и сияние орехалка осветило его. Сразу за ним виднелась маленькая фигура. Хэннон выбежал вперед и прижался сбоку к Карри. Не могу сказать, что и мне в голову не приходила такая мысль. «А нет ли у тебя трутницы в том Погоди-ка, тут Тугу прав, ты это только что сказал». «Да». Судя по его голосу, даже Снори был тому не рад. «Трутницы нет», — сказал Туттугу, оглядываясь, словно мог ее сейчас найти. «Давайте зажжём свет поярче», — сказал Снори, протягивая руку. «Он же сказал, что у него нет!» Я замолчал, как только Кара уронила орехалок в ладонь Снори. а, -а, -а. Сияние стало яростнее, разогнав тени до границ пещеры. Ее пол под нами оказался ровным, плотно покрытым грязью от какой-то подземной реки. Снизу стены были сглажены древними течениями, а выше становились грубыми. С потолка свисали каменные сосульки, словно над нашими головами зависло множество домокловых мечей. Некоторые из них уже упали и теперь лежали на полу, развалившись на части. Отчего-то они почернели. На самом деле стены тоже почернели. И земля под ногами. Словно здесь от стены до стены горел огромный костер. Там сказал снори указывая топором на сгусток тьмы который не поддавался свечению орехалка и там он указал на другой сгусток устяной пещеры что там прищурившись посмотрел я на них тролли тут -тугу не сдержал ругательство но потом взял себя в руки я отошел к Карри, крепко сжимая копье и думая о том окажусь ли я еще когда-нибудь в безопасности снори ты же победил тролля верно хриплым голосом спросил я поскольку рот внезапно пересох. «Одного. Мне повезло». Он кивнул в сторону темного прохода, идущего из дальней стороны пещеры. Еще двое там. Одного не понимаю, почему мы до сих пор живы». Одно из существ отделилось от стены и подошло на несколько шагов. Но все равно его сложно было разглядеть. Шкура поглощала любой падавший на нее свет. Черное существо, выше и мощнее сложенное, чем Свен сломая весло, который вряд ли вообще был человеком. Длинные черные конечности и И такое черное лицо, что скрывались любые черты. Еще шаг ближе, и я увидел блеск его глаз, таких же черных, как у Аслаук, широкий рот полный черных зубов, и черный язык, вытянутый словно от рыка, хотя до меня доносилось только едва слышное шипение. Снори поднял топор, готовый взмахнуть им. От него студтугу пахло кровью других людей. Должно быть, этот запах привлек и других тварей, а те, что стояли перед нами, от него обезумели. Я раздумывал, не бросить ли копье. «Кто вы, нарушители перемирия?» Прогремел сзади голос. Настолько низкий голос, что здесь, среди корней гор, он казался уместным. Мы повернулись к говорившему. Врагов здесь было так много, что как ни повернись, окажешься задом хотя бы к одному из них. Не то чтобы мой перец мог бы как-то помочь в драке с троллем. Да, копье – великолепное оружие, но у меня появилось чувство, что эти тролли могут просто откусить наконечник. Поворачиваясь, я снова, на удар сердца, увидел ту едва заметную улыбку молчаливой сестры из сна. Неужели она видела этот миг своим слепым глазом? Из-за этого она так веселилась? Тварь, разглядывавшая нас прищуренными от нашего света глазами, может и была когда-то троллем, но что-то ее искривило. Сомневаюсь, что рука Господа касалась таких созданий, так что этого зверя могла деформировать только более темная рука, протянутая из серой. Его ребра торчали из груди, как длинные черные пальцы, почти смыкаясь над сердцем. У меня в уме пронесся образ Аслоук, расправляющий паучьи лапы, и я содрогнулся. Этот тролль был ростом футов в семь, может даже немного больше. На фут короче остальных, зато намного более крепкий, а его шкура, как шептали тени, могла быть красной. Кошачьи глаза, зубы, которым позавидовал бы лютоволк, и вместо длинных пальцев с черными когтями, как у других троллей, у него были пальцы толщиной с детскую руку, по три на каждой руке, с тупыми красными ногтями. А еще, в отличие от остальных, на нем была какая-то роба, скорее даже тога, из тёмного торта горцев. У меня было много времени, чтобы насладиться деталями его облика, пока я ждал, что кто-нибудь из наших преодолеет изумление и ответит на его вопрос. «Мы не нарушали перемирие», Кара собралась с мыслями для ответа. «Может, вы и не собирались его нарушать. Возможно, вы даже совершенно не знаете о его существовании. Но перемирие вы совершенно точно нарушили». Для дикого зверя чудовищный тролль разговаривал с удивительным спокойствием и с такой вежливостью, которая и при дворе пришлась бы к месту, если бы только его голос не звучал настолько низко, что от него могла кровь пойти носом. «В этой пещере вершилась великая магия», Она и призвала нас сюда. Что случилось? Двое присягнувших огню повздорили. Ответ краткий, словно воспоминание причиняло ему боль. Что это за место? И как тебя зовут? Спросила Кара, вероятно, надеясь увести разговор подальше от нарушенных перемирий. Монстр довольно дружелюбно улыбнулся широкой улыбкой, хоть и открывшей множество острых зубов. Вы под халрадрой, под огненной горой Химрифта! Эти пещеры были дарованы моим братьям Алариком, герцогом Маладона. Маладон! Я не смог удержаться. Слава богу! Если бы не все эти тролли, я бы рухнул на колени и поцеловал землю. А я Гаргот. Ты правишь здесь? Спросил Снори. Монстр пожал плечами и, могу поклясться, выглядело задаченно. Они называют меня своим королем, но... Принц Ялан Кендет, внук красной королевы марки. Я протянул руку. Рад встречи с вами. Гаргот посмотрел на мою руку, словно не зная, что с ней делать. Я уже собирался убрать ее, чтобы тролль ее не отхватил или не откусил, но он сжал ее своими тремя пальцами, и на миг я почувствовал крошечную часть его силы. Итак, сказал я, высвобождая руку и сжимая кулак, чтобы унять боль. Итак, надеюсь, как король хал. Радры! Помог Снори. «Да, Халарадры, я бросил на Снори мрачный взгляд. «Надеюсь, как король под этой горой, вы окажете любезность другому члену королевской семьи Империи и обеспечите нам сопровождение до границы ваших земель». Гаргот ничем не выказал, что услышал меня. Вместо ответа он опустился на колено и протянул раскрытую руку в сторону Хеннона. «Как вышло, что с вами ребенок, а на ваших топорах кровь?» и сфокусировал свои кошачьи глаза на парнишке. «Подойди». «Надо отдать должное мелкому паршивцу». В темноте он продемонстрировал не меньше отваги или безрассудства, чем при свете дня. Мы впервые встретили его, когда он мчался прямо в зубы налетчиком хардасцем А теперь твердо пошел вперед и положил свою маленькую руку в ладонь короля троллей. «Как тебя зовут, дитя?» «Хэннон, сир». «У меня был младший брат». «Сейчас ему было бы примерно столько же лет, сколько и тебе». Он отпустил парня и встал. «Мои новые братья готовятся к походу в свой новый дом, в семи сотнях миль к югу, в высокогорье Ренара. Можете идти с нами, пока вам по пути». Было бы «Блабад...» э... Я поумерил свой пыл. «Звучит приемлемо. Я не мог заставить себя называть его Сир, но звучало и впрямь отлично». «Если только они нас не съедят, то сложно представить себе, какие охранники смогли бы лучше уберечь нас от слуг мёртвого короля. Если уж съешь людей, то они обычно не воскресают. Когда вы планируете отправляться?» «Герцог Маладона обеспечит эскорт, чтобы избежать любых недопониманий с его людьми. Они должны быть здесь в течение недели. Перемирие гласит, что мы должны отправиться в путь после пира Хеймдаля». И что до тех пор нога человека не ступит на Халрадру? Люди герцога патрулируют эти места, следя, чтобы никто сюда не забрел. «Мы прошли путями, которые герцог не в силах защитить», — сказала Кара. «Раз уж мы уже здесь, можем ли мы положиться на ваше гостеприимство, король Гаргот, и остаться здесь, пока вы не будете готовы отправиться?» Я ощетинился, услышав это. Терпеть вонь троллей и сидеть в темноте в сырой пещере, когда мог бы хлеботель за столом герцога. Я заметил, что и ундарет тоже нахмурились. Но, в конце концов, мне не очень-то хотелось тащиться по горам или лесам, чтобы добраться до залов герцога. Даже если Эль у него подают обнаженные богини. Сейчас мне нужно было только лечь и поспать, и неважно, мокрый пол или нет. «Можете остаться», – сказал Гаргот. На то мы порешили.